Глава 11. бордо нашел комиссара безопасности в одном из боксов вычислительного центра управления, представлявшего, по сути, почти стандартное кокон-кресло, со всеми мыслимыми видами связи с инками отдела. Консорт-линия. Умником. Общим на все управление. Стратегом и погранслужбы Большим духом. Заместитель комиссара по земле только с виду казался добрым толстячком, готовым расплыться в улыбке от любой шутки, На самом деле его характер ни в чем не уступал железному характеру Баяновой, а требовательность и жесткая хватка были известны всем в отделе, от стажера до кобры. Правда, к себе он был еще требовательней, за что его и уважали. Все же боксы ВЦ несколько отличались от трубок управления космической и энергетической техникой. В них еще оставалось место и для динго-сферы, и для посетителя, пожелавшего побеседовать с оператором. «Входите, Рене, я уже закончила», – проговорила Баянова в ответ на деликатное покашливание заместителя. Кокон раскрылся, освобождая оператора, в боксе вспыхнул неяркий свет, вызвав медовые блики в глубине сотоподобных стен, сходящихся над креслом готическим шатром. Бордо смотрел вопросительно, и комиссар добавила. «Я не очень сильный аналитик, но иногда хочется сделать прогноз самой». убедиться в правильности интуитивных выводов. Сегодня я решила сделать кластерный анализ социальных отклонений и прикинуть масштабы общественной деградации, и вы знаете, что я почувствовала?» «Вы пришли в ужас», — ответил Бордо серьезно. Глядя на заместителя пристально и печально, Баянова кивнула. «Да, я пришла в ужас. Масштабы душевного нездоровья общества нарастают по экспоненте, возникают паранояльные системы, усиливается эскалация зон конфликтов на национальной и религиозной почвах, что породило касту принципиального невежества с полной расторможенностью животных влечений. Это… это страшно, ране Мы так старались в течение сотен лет освободить детей от какой бы то ни было ответственности, что наконец вырастили великолепные поколения абсолютных потребителей, и ни одна из программ интеграции, повышения духовности и культуры не сработала. И не работает… кроме одной. Какой же? Интрасенсы. Интрасенсы другая стать, а не реакция природы на вырождение человечества, по словам Железовского. И тут я с ним согласна. В обществе, а еще больше в молодежной среде, царят разобщение, дифференциация, потеря интереса к динамике, отсутствие жизнерадостного ощущения жизни и прочие негативные явления. И стоило кому-то подкинуть в эту среду патологический вирус сверхидеи, как появились хирурги, то готовые засучить рукава и излечить человечество от чмыые народцев. Что ж, у них были отличные предки: фашисты, сионисты, националисты, фанатики всех мастей, прочие убийцы души, Ахмаха индуистов. Борда поднял глаза, вспоминая что-то и продекламировал: Асурйя нама, телока тама саваритаха, гамете тамске бхигагханти ие ке чатмаханаджаджанаха. Перевел. Убийца души, кто бы он ни был, должен выпадать на планеты, известные как миры безверия безверие, полные темноты и невежества. Шри и Шапанишат. Мантра третья. Кстати, на такой мир мы наткнулись. Теперь Баянова смотрела на собеседника вопросительно и бордо пояснил. Маат. Планета действительно напоминает потухший ад. Комиссар вздохнула, зажмурилась, потрясла головой и потерла покрасневшие от усталости глаза. «С удовольствием отправил бы туда все эти клубы по интересам. Дилайтменов, функционеров, братства зрячих и эскадронов жизни, мазохистов, трахолюбов, чистых наслажденцев, травников, созерцателей любви, хочушников любителей острых ощущений, наркоманов, проповедников, гонок за лидером. Да», — вставил заместитель. «Что?» — очнулась Баянова. «Хорош зоопарк. Но у этой нечисти есть лидеры и лидер. Это несомненно». «Иначе хирурги не выступили бы со своим ультиматумом, а их не поддержали бы эскадроны. Выйти бы на этого лидера, а главное определить, кто такие хирурги». «Да не главное это», — тихо сказала Баянова. «Задача помасштабней — заставить человечество посмотреть на себя со стороны, глазами, да хотя бы тех же черных людей». «Если бы они не ушли», — пробормотал Борда. «Они не ушли? Да?» — на лице заместителя Появилось озадаченное выражение. На сегодняшний день их у нас трое: Шаламов, Лондон и Мальгин. Может быть, будет больше. А, -а, -а Бордо помолчал, но Мальгин, как бы это сказать? Вы знаете, что он отколол? Он провел неинвазивную операцию без компьютерного сопровождения, то есть вообще без хирургической инконники. Бордо недоверчиво взглянул на женщину. Это невозможно. «Значит, возможно». Жена Шаламова не выдержала психотропного давления наркоклипов, и Мальгин вытащил ее из транса, проведя глубокое псизондирование. «Факт удивительный», — заместитель помолчал. «И тревожный. Такое не под силу обыкновенному человеку. Он специалист экстра-класса, может быть, единственный на всю планету. Все равно он человек. Был, во всяком случае. Значит, теперь он не человек, а экзосенс». и чего от него можно ждать, неизвестно. Итог битвы между человеческим и нечеловеческим в его душе, увы, не предрешен, что бы там ни говорили его друзья. Нужна перестраховка. Мне кажется, вы преувеличиваете масштабы личности Мульгина. Кстати, лично мне он нравится. То, как выглядит подруга мужчины, обычно отражает его внутреннюю сущность, его идеал и вкус, а подруга у Мульгина красоты необычайной. Вы имеете в виду корой-чукой? в таком случае вы не видели его бывшей жены купавы ее недаром называют феей печального чарования, но от мальгина она ушла к шаламову бордо не нашелся что сказать в ответ зачем вы меня искали рене не доверяйте компьютерной связи заместитель выдержал взгляд комиссара события нарастают лавинно. отмечены уже четыре нападения на информбанки с уничтожением информации об интрасенсах утеке оружия спецснаряжения транспортных средств бордо замолчал, заметив, что Баянова морщится. Комиссар знал об этих событиях не меньше, чем он, и тогда заместитель нехотя признался. «В отделе происходит утечка информации власта. Работать стало очень сложно, вы не находите?» Баянова рассматривала лицо Борды так долго, что пауза стала неловкой. Правда, ее это не смутило. «Может быть, вы правы, Рене. Назревают события. Необходима координация действий всех тревожных служб, СЭКОНА, общественных комиссий по социоэтике. А мы как на ладони. Брррр. Не иронизируйте, Власта. Вы же понимаете, что... Баянова успокаивающим жестом подняла руку. Успокойтесь, Рене. И не обижайтесь, я действительно все понимаю. Отделу нужна помощь извне. Нужен психопрогноз с максимально возможным сокращением альтернатив. Кто, по-вашему, может его сделать? «Психопрогноз по образному выражению — тень, отбрасываемая будущим», — проворчал Борда. «Не всякий интросенс способен ее заметить. Я поразмышляю над кандидатурой. Кстати, от интросенсов поступило Знаю я, смешно и грустно. Баянова имела в виду поступившее в отдел заявления группы интросенсов с просьбой о защите и недвусмысленной угрозой в случае непринятия мер избрать методы защиты, которые будут необходимы и достаточны. Что еще вас беспокоит? «Ничто, а кто?» «Майкл Лондон. Он на земле, и, как оказалось, живет с семьей уже третий день. Но это не тот Лондон. Вернее, тот, но... Обыкновенный». «Черт!» — заместитель взмок. «Власта, он перестал быть экзосенсом. Ничего не помнит, что с ним было после бегства, вернее, путешествия. Не реагирует на пси-команды, не излучает в пси-диапазоне, как раньше, ну и так далее». Вежлив, твёрд, спокоен, собирается работать охотоведом. Всё, у меня лично сложилось впечатление, его словно подменили. Баянова встала из кокона и молча направилась к выходу из ВЦ. Самообладанием она владела колоссальным, но взгляд ее был настолько красноречив, что Бордов вдруг сам испугался своего предположения. У выхода из вычислительного центра они нос к носу столкнулись с Лансбергом. но озабоченный чем-то председатель Секона не заметил коллег, и Баянова впервые пожалела, что она не интерасенс. Мальгин бездумно смотрел в окно во всю стену, ожидая приговора врачей и грезил с открытыми глазами. Сам он давно починил себя, очистил тело от шлаков нервного стресса и психологической усталости, но не хотел объясняться и клясться, что практически здоров и не нуждается в услугах медицины. По абсолютно прозрачной пластине окна бродили тени прошлых событий, воспоминания наплывали друг на друга, вскипали призрачными водоворотами. Клим стирал их мысленными усилиями, но они возвращались вновь, напоминая японские хокку, которые утверждали, что с оконного стекла нельзя стереть только дождь и собственное отражение. Мелькнул и исчез образ одинокого орла, парящего над бездной, образ сурового подчинения воле и целеустремленности. терпящей мелочных забот и отклонений от избранного курса его сменил знакомый контур нервной системы человека с указаниями перестройки и усложнения черный человек нет метода и пошевеливался в глубинах психики задавленный до поры до времени волей хирурга полностью отстраниться от его влияния клим не мог да и не хотел понимая что тогда придется жертвовать знаниями запасенными в черных кладах и пробуждающийся в футур памятью Ему все чаще казалось, что те или иные события он уже переживал однажды, и это было прямым доказательством проявляющегося дара предвидения, рожденного колоссальным объемом полученной информацией. Он мог бы усилить его, подчинившись программе черного человека, но что-то останавливало Мульгина, какие-то не совсем осознанные тревоги души, каноны этики и морали, переступить которые значит потерять нечто глубоко личное, принадлежащее только ему одному и одновременно всему человечеству, ап-ова. И все же путь к черному человеку, полному вселенских тайн, оставался открытым и манил, звал в неизведанное, оставаясь чужим и холодным, как ил на дне озера. Зато существовал еще один таинственный зов, далекий, слабый, как память о глубоком детстве, но мистически близкий по эмоциональной окраске всему тому, что любил Мальгин, созвучный с его внутренним миром, и отзывающийся в сердце струной любви. Иногда в работу мозга вмешивался горизонт, перенасыщенный наследственной информацией, и тогда Мальгин чувствовал себя то простейшим, то ланцентником, трилобитом, рыбой-рептилией, динозавром и даже протообезьяной, последовательно проходя все стадии онтогенеза, истории жизни на Земле. Но однажды в эту цепочку памяти вмешалась память черного человека — и мальгин впервые в жизни испугался по настоящему до спазма в желудке и холодного пота наряду с обычными ощущениями свойственными земным существам он испытал ни с чем несравнимый ряд ощущений пересказать и описать которые не смог бы никто так как принадлежали они не гуманоидам, существам родившимся в иной вселенной с абсолютно отличными от земных законами бытия что то изменилось в потоке сознания протекающим сквозь мозг появилось ощущение неудобства и неудовольствия. Мальгин очнулся и тут же тихо прозвонил видео. Посреди комнаты сформировалась фигура дежурного врача. Динго Инка, конечно. На лице его было написано «Смущение». «Вы весьма неординарный пациент, Клим. Утром еще мы лечили больного, а к обеду вы вдруг стали здоровым, и я подозреваю, что наша фармакопея здесь ни при чем». Мальгин улыбнулся, чувствуя приятные покалывание по всему телу. Он только что провел сеанс аутопси-массажа, восстанавливая тонус и окончательно сжимая нервную усталость. «Не обижайтесь, Абиван. Я действительно необычный больной. Наша медицина еще не скоро начнет лечить интросенсов. Об экзосенсах и речи нет. Но я побуду у вас немного. кормит тут неплохо». Клим снова улыбнулся. «Как дела у Купавы?» «С ней все в порядке, но она не интросенс и пробудет в клинике еще дня три». Мальгин кивнул, дежурный врач развел руками. Его фигура превратилась в радужный световой сноб и растаяла. Мальгин автоматически нащупал рукой фрукты на висящем у изголовья подносе и захрустел яблоком. В голове тоненько произвенел звоночек. Кто-то знакомый вошел в здание лечебницы. Спустя несколько минут в палату ворвался Джума Хан. Мгновение они смотрели друг на друга, оценивающие Джума и с неопределенной досадой и неловкостью Клим. Потом безопасник заулыбался. Улыбка у него была чертовски обаятельная и хлопнул ладонью по подставленной ладони хирурга. «Привет, амиго. По-моему, ты о чем-то задумался. Что притих? На себя не похож». «Думаю, думу без шуму», — ответил Мальгин пословицей. «Зато ты, и похоже, не меняешься. Здоров, уверен, энергичен, азартен». коленки их взглядов столкнулись, но искры не высекли. Во взгляде Джумы уже не было обычного вызова, только отстраненная настороженность и сосредоточенность. Поединок длился недолго. Джума отвернулся первым, проворчал с неожиданным добродушием. «Ох, и тяжелый у тебя взгляд, мастер. Хоть я и потомок шейха, но соперничать с тобой после того, что ты проделал с Купавой, побаиваюсь. Честное слово, уникальная была операция. Завидую, я бы так не смог». Мальгин мимолетно удивился, но анализировать перемены в настроении бывшего врача не стал. В комнату вошли еще двое — Железовский и Ромашин. Математик добился значительных успехов во владении эмоциями, и застывшее лицо его напоминало маску. Ромашин, как всегда, выглядел вежливо уравновешенным и целеустремленным, пряча ироничные огоньки в глубине глаз. «Не ждали?» — сказал эксперт, пожимая руку больного. «Его я услышал еще в метро». кивнул мальгин на железовского Мы за тобой, пробасил тот ворчливо. В состоянии передвигаться и воспринимать нетривиальные идеи. У него дисфория, сказал Джума, выглядывая в окно. Что это еще за штука? Пониженное настроение, состояние раздражительности, озлобленности, мрачности, повышенной чувствительности к действиям окружающих и, кстати, со склонностью к вспышкам агрессии. Ромашин с любопытством посмотрел на говорившего, перевёл взгляд на мальгина, и тот невольно улыбнулся. «Диагноз поставлен вполне профессионально. Не боитесь, что Джума может оказаться прав? Я ведь химера». «Вставай, химера!» Железовский легко поднял Мальгина за руку. «Возьмешь на вооружение мою формулу 3С и будешь такой же здоровый и спокойный, как и я». «Что за 3С?» — заинтересовался джума -хан. «Самоанализ, самоконтроль, самосовершенствование». Джума фыркнул. Железовский пожал плечами Взял с подноса у кровати хирурга несколько зеленоватых плодов величиной с крупную сливу, понюхал, откусил. «Пихуа! Пахнет ананасом и земляникой!» «Угощайтесь!» Клим принялся переодеваться, его одежда, вычищенная и освеженная, хранилась в стенном шкафу. Позвонил в приемный покой. «Абиван, я ухожу!» Изменились обстоятельства. Инк молча поклонился. Мальгин повернулся к посетителям. «Ну что ж, Кампонерос!» Я полностью в вашем распоряжении. Что за идею нам предстоит обсудить? Поехали к тебе домой. Железовский направился к двери первым. Сосредоточено жуя плоды фейхуа, китайского земляничного дерева. То, о чем идет речь, находится там.